Глава 17. После отъезда государя из Москвы московская жизнь потекла прежним обычным порядком, и течение этой жизни было так обычно, что трудно было вспомнить о бывших днях патриотического восторга и увлечения, и трудно было верить, что действительно Россия в опасности. и что члены английского клуба, суть вместе с тем и сыны Отечества, готовые для него на всякую жертву. Одно, что напоминало о бывшем во время пребывания государя в Москве общем восторженно-патриотическом настроении, было требование пожертвований людьми и деньгами, которые, как скоро они были сделаны, облеклись в законную официальную форму и казались неизбежны. С приближением неприятеля к Москве взгляд москвичей на свое положение не только не делался серьезнее, но, напротив, еще легкомысленнее, как это всегда бывает с людьми, которые видят приближающуюся большую опасность. При приближении опасности всегда два голоса одинаково сильно говорят в душе человека. Один весьма разумно говорит о том, чтобы человек обдумал самое свойство опасности.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 первому голосу, в обществе напротив второму. Так было и теперь с жителями Москвы. Давно так не веселились в Москве, как этот год. Растопчинские афишки с изображением вверху питейного дома, целовальника и московского мещанина Карпушки Чигирина, который, быв в ратниках, И, выпив лишний крючок на тычке, услыхал, будто Бонапарт хочет идти на Москву. Рассердился, разругал скверными словами всех французов, вышел из пятиэтажного дома и заговорил под орлом собравшемуся народу. Читались и обсуживались наравне с последним буриме Василия Львовича Пушкина. «В клубе!» В угловой комнате собирались читать эти афиши, и некоторым нравилось, как Карпушка подтрунивал над французами, говоря, что они от капусты раздуются, от каши перелопаются, от задохнутся, что они все карлики, и что их троих одна баба вилами закинет. Некоторые не одобряли этого тона и говорили, что это пошло и глупо. Рассказывали о том, что французов... И даже всех иностранцев Ростопчин выслал из Москвы, что между ними шпионы и агенты Наполеона, но рассказывали это преимущественно для того, чтобы при этом случае передать остроумные слова, сказанные Ростопчиным при их отправлении. «Иностранцев отправляли на Барки в Нижний, и Ростопчин сказал им...» Войдите сами в себя и в эту лодку, и постарайтесь, чтобы эта лодка не сделалась для вас лодкой хорона. Рассказывали, что уже выслали из Москвы все присутственные места, и тут же прибавляли шутку Шиншина, что за это одно Москва должна быть благодарна Наполеону. Рассказывали, что Мамонову его полк будет стоить восемьсот тысяч. что Безухов еще больше затратил на своих ратников, но что лучше всего в поступке Безухова то, что он сам оденется в мундир и поедет верхом перед полком и ничего не будет брать за места с тех, которые будут смотреть на него. «Вы никому не делаете милости». сказала жюли друбецкая собирая и прижимая кучку нащипанной корпи и тонкими пальцами покрытыми кольцами жюли собиралась на другой день уезжать из москвы и делала прощальный вечер безухов э редикюль смешок Но он так добр, так мил, что за удовольствие быть таким костик, злоязычным. «Штрап», — сказал молодой человек в ополченском мундире, которого Жюли называла «Мон-Шевелье», «Мой рыцарь», и который с нею вместе ехал в Нижний. «В обществе Жюли...» Как и во многих обществах Москвы, было положено говорить только по-русски, и те, которые ошибались, говоря французские слова, платили штраф в пользу Комитета пожертвований. — Другой штраф за галицизм, — сказал русский писатель, бывший в гостиной. — Удовольствие быть не по-русски. «Вы никому не делаете милости», — продолжала Жюли к ополченцу, не обращая внимания на замечание сочинителя. «За Костик виновата», — сказала она. «И плачу, но за удовольствие сказать вам правду я готова еще заплатить. За голицизмы не отвечаю», — обратилась она к сочинителю. «У меня нет ни денег, ни времени, как у князя Голицына взять учителя и учиться по-русски». «А вот и он», — сказала Жюли. «Кантон», on... — когда... «Нет-нет», — обратилась она к ополченцу, — «не поймайте». «Когда говорят про солнце, видят его лучи», — сказала хозяйка, любезно улыбаясь Пьеру. «Мы только говорили о вас, свойственной светским женщинам свободы и лжи», — сказала Жюли. «Мы говорили, что ваш полк, верно, будет лучше мамоновского». — Ах, не говорите мне про мой полк, — отвечал Пьер, целую руку хозяйки и садясь подле нее. — Он мне так надоел. — Вы ведь верно сами будете командовать им, — сказала Жюли, хитро и насмешливо переглянувшись с ополченцем. Ополченец в присутствии Пьера был уже не так костик, и в лице его выразилось недоумение к тому, что означала улыбка Жюли. Несмотря на свою рассеянность и добродушие, личность Пьера прекращала тотчас же всякие попытки на насмешку в его присутствии. «Нет», — смеясь, отвечал Пьер, оглядывая свое большое толстое тело, «в меня слишком легко попасть французам, да и я боюсь, что не влезу на лошадь». В числе перебираемых лиц для предмета разговора общества Жюли» Попала на Ростовых. «Очень, говорят, плохи дела их», — сказала Жюли. «И он так бестолков, сам граф. Разумовские хотели купить его дом и подмосковную, и все это тянется, он дорожится». «Нет, кажется, на днях состоится продажа», — сказал кто-то. «Хотя теперь и безумно покупать что-нибудь в Москве». «Отчего?» — сказала Жюли. Неужели вы думаете, что есть опасность для Москвы? От чего же вы едете? Я, вот странно, я еду потому, ну, потому что все едут, и потом я не Иоанна Дарк и не Амазонка. Ну да, ну да, дайте мне еще тряпочек. Ежели он сумеет повести дела, он может заплатить все долги. Продолжал ополченец про Ростова. «Добрый старик, но очень плох. И зачем они живут так долго? Они давно хотели ехать в деревню. Натали, кажется, здорова теперь?» Хитро улыбаясь, спросила Жюли у Пьера. «Они ждут меньшого сына», — сказал Пьер. «Он поступил в казаки Оболенского и поехал в Белую церковь. Там формируется полк». а теперь они перевели его в мой полкой ждут каждый день граф давно хотел ехать но графиня ни за что не согласна выехать из москвы пока не приедет сын я их третьего дня видела у архаровых наталья опять похорошела и повеселела она пела один романс как все легко проходит у некоторых людей что проходит недовольно спросил пьер Жюли улыбнулась. «Вы знаете, граф, что такие рыцари, как вы, бывают только в романах «Мадам Сюза». «Какой рыцарь? Отчего?» — краснея спросил Пьер. «Ну, помните, милый граф, «Се ла де ту Москву». «Это вся Москва знает. Право, я вам удивляюсь». «Штраф! Штраф!» — сказал ополченец. «Ну, хорошо. Нельзя говорить, как скучно». «Что знает вся Москва?» — вставая, сказал сердито Пьер. «Полный граф, вы знаете». «Ничего не знаю», — сказал Пьер. «Я знаю, что вы дружны были с Наталией, потому... Нет, я всегда дружнее с Верой». — Это милая вера. — Нет, мадам, — продолжал Пьер недовольным тоном, — я вовсе не взял на себя роль рыцаря Ростовой, и я уже почти месяц не был у них. Но я не понимаю жестокость. Кто извиняется, тот обвиняет себя. Улыбаясь и махая Корпи, говорила Жюли, И чтобы за ней осталось последнее слово, сейчас же переменила разговор. «Каково я нынче узнала? Бедная Мари Балконская приехала вчера в Москву. Вы слышали? Она потеряла отца». «Неужели?» «Где она? Я бы очень желал увидать ее», — сказал Пьер. «Я вчера провела с ней вечер. Она нынче или завтра утром едет в Подмосковную с племянником». «Ну что? Она как?» «Сказал Пьер. Ничего, грустно. Но знаете, кто ее спас? Это целый роман. николай Ростов. Ее окружили, хотели убить, ранили ее людей. Он бросился и спас ее». «Еще роман», — сказал ополченец. «Решительно это общее бегство сделано, чтобы все старые невесты шли замуж». «Катишь — одна, княжна балконская — другая. Вы знаете, что я в самом деле думаю, что она... «Немножечко влюблена в молодого человека». «Штраф, штраф, штраф!» «Но как же это по-русски сказать?»